Глава 16. Степанида Ивановна, пригорюнившись, сидела у окна. За ним опадали жёлтые листья. Солнце к восьми часам пригрело, и только в тени дома, да кое-где под кустами, синела от студённой росы трава. Много птиц улетело за моря. Дом опустел. Алексей Алексеевич, шаркая туфлями, ходил по комнатам и вздыхал, бог знает о чём. Лицо его всё желтело и гнулась спина, что очень заботило генеральшу. Утомилась ли она за это лето или осень слишком опечалила её думы, но только реже ездила Степанида Ивановна на раскопки, особенно с тех пор, как едва не прогнали от дела Афанасия из-алгавшегося без совести. Афанасий однажды в присутствии генерала принёс ворону, и держа её за крыло, уверял, что это и есть вторая примета, орёл, чёрный же он от того, что долго лежал в земле. Генерал не медля, вышвырнул Афанасия вместе с вороной за дверь. В тот же день из города был выписан немец специалист по земляным работам. Немец спорил раскопки аккуратно, поставил солидные крепи, в слабых местах вывел свод, нанял новых рабочих, действительно нашёл старые ходы под землёй, идущие зигзагами, принёс генеральшип течьи косточки в прозеленевшем горшке и наконец выкопал грубо высеченную из камня человеческую голову, на лбу которой был начертан план подземелий. Оказалось, что голова эта стояла наполовине пути, и от неё подземелье шли в глубину горы, страшно запутанные и рухнувшие. Раньше ноября нечего было и думать добраться до клада, и генеральша была весьма этим расстроена и даже обессилена. Копаем, говорил Прокорин, это бочавший немец. Ещё 3 аршины прошли, пожалуй, и денег. Не так разговаривали Афанасий и Павлин. Слова их были таинственны и волновали генеральшу. Каждое утро она ждала, бывало, с нетерпением рассказа о павленном сне. И вечером их Фонасий приносил ей какие-нибудь черепки и рассказывал, как едва не утянула нечистая сила под землёю мальчишку-подёнщика. У генеральши глаза выкатывались от ужаса и любопытства. "Я так и знала, это очень опасно. Они охраняют, но мы победим". Авлина жила в своей каморке за лестницей, но на глаза показывалась редко. И то для того только, чтобы наговорить на проклятого немца в пользу Афанасия, мрачно прислуживавшего у стола. Мне и самой надоел немец, сказал раз генеральша. Но как его прогнать, когда он честный? В виде такого недовольства Степанида Ивановна, Афанасий поступил решительно. А вы воротил шубу, ночью вошёл к спящей Павлине, завалился к ней на лежанку и скрежеща зубами объявил, что он и есть огненный бес, всю жизнь искушавший бабу. Павлина обмерла, а бес сказал, что если завтра же не прогонит пузатого немца и к рабочим не приставит раба Афанасия, то он бес обрушит все вырытые ходы, а Павлину ухватит поперёк живота, подтащит в пекло. Хорошо, батюшка, всё так и будет, вся дрожа шептала в темноте Павлина. без царапнул её по спине когтями и ушёл. Павлина всё это, конечно, подробно рассказала генеральши. Степанида Ивановна тотчас рассчитала немца. Повеселевший Афанасий уехал на работы и в тот же вечер принёс известие, что гудит. Все поверили и удивились, хотя никто не знал, что гудит. Но теперь, когда с кладом дело было налажено, началась у Степаниды Ивановны новая забота тайная и усиленная переписка с одним старичком Шведом. Это и было то главное и огромное дело, из-за которого начала она рыть клад. С каждым днём забот становилось больше, сил уже не хватало. С трудом оканчивала генеральша свой день и засыпала тяжёлым, глухим, как смерть, сном, и постоянно томило её какое-то беспокойство. Она приписывала это усталости и суете. С каждым днём всё более волновал её Алексей Алексеевич, генерал таил как воск. сковал, не притрагиваясь ни к какой работе. Началось это со злосчастной продажи хлеба. Простудился ли тогда Алексей Алексеевич, или сердце его, не перенеся удара, слишком надорвалось, неизвестно. Только пышные усы его и белые волосы на голове заметно стали редеть. Ночью, лёжа под леженый генерал часто стонал во сне. Невесёлые мысли проходили перед Степанидой Ивановной. Облокотясь о подоконник, глядела она на желтый лист, повисший на паутине, и трясла головой в кружевном чипце. По коридору, медленно шаркая ногами, шел Алексей Алексеевич. Генеральша прошептала, как он ноги волочить стал, а прежде, бывало, взбежит по лестнице, не задохнется. Генерал медленно, несколько раз нажимая скобку двери, вошел, кротко улыбнулся и, показав попугаю палец, сказал, что, брат, видно осень пришла. — Он хворает, — поспешно ответила генеральша, — совсем не разговаривает. Генерал постоял немного и ушел. Степанида Ивановна, наморщив лоб, глядела на то место, где только что стоял муж. Все ей представлялось, сутула его спина и жалостливая улыбка. — Ах, сколько раз я его огорчала, — думала она, — а он такой добрый. И видеть не могу, как он улыбается. Бедный мой Алешенька. Она положила руки на подоконник и голову на руки. и застыла, слушая, как бродит генерал по комнатам, будто не находит места. Что он всё ходит, всё ходит. На самом деле, у нас пусто и скучно в доме. Когда спустя долгое время генерал опять вошёл в её спальню, генеральша проговорила: "Сядь, Алексей, расскажи, что с тобой? Отчего у тебя так ноги шаркают? Болен или скучно тебе?" "Странная вещь", ответил Алексей Алексеевич глухим голосом. Я нигде не могу найти мой носовой платок. Куда? Он не окончил говорить и сел на стул позади генеральши. После долгого молчания Степанида Ивановна услышала странные звуки. Словно во рту генерала шипел и вертелся валик от игрушечного органчика. Содрогнулась она, как бы от толчка в спину, и тупые иглы забегали по телу. Понимая, что смертельно испугалась, она взглянула. Один глаз у генерала стал оловянный и выпучился, другой был закрыт. Рот и все побаргоровевшее лицо его перекосило. Из лиловых губ вылетел странный звук. «Ай!» — закричала генеральша, махая на мужа руками, а он все клонился на правую сторону, пока не съехал на ковер. На крик генеральши прибежали слуги, подняли огромного Алексея Алексеевича. Он двигал одной левой рукой и ногой, не говорил, а только шипел, вращая глазом. Его положили на диван. Степанида Ивановна пронзительно вскрикивая, билась в руках Павлины и Афанасия, увидев, что генерал жив и шевелит пальцами по краю тужурки, она метнулась, упала подле него на колени и быстро, словно смахивая пыль, стала гладить волосы его и лицо. Алёшенька, оправься. Друг ты мой, скажи, что тебе не больно. Скажи, что пошутил. Помнишь, бывало, я покричу на тебя, а ты ляжешь на кровать и притворишься, что умираешь? Алёшенька, Алексей, где болит у тебя? Сейчас компресс положим. Афанасий, вина принеси, и воды горячей. Выпей, рот разожми. Не можешь? Отчего не отвечаешь? Постой, я другой глаз тебе открою. Больно? Алексей, что с тобой? Да жив ли ты, жив? Она обеими руками трясла мужа и снова бормотала. Не огорчай меня. Сделай усилие, оправься. Посмотри, как я боюсь. Доставь мне удовольствие. Я умру от страха, Алексей. Посмотри, вот я рассердилась. Ухожу, буду плакать. Доктора! За доктором послать! Скорее! Вдруг закричала она, побежала, вернулась и опять припала к Алексею Алексеевичу. Афанасий поскакал в село за земским врачом. Степанида Ивановна, увидев, что Павлина снимает с генерала туфли, оттолкнула её. Сама раздела мужа, закутала в тёплый плед и села у его изголовья, по минутно наклоняясь. Рычать генерал перестал. В открытом его глазу исчезло выражение ужаса, веки полузакрылись. Тогда генеральша, сняв башмаки на цепочках, подошла к образу, опустилась и шептала: "Оча наш, живи си на небеси". Она обернулась, с ужасной тоской взглянула на мужа и на минуту припала лбом к холодному полу. "Не так нужно просить. Ему душа надобна. Он не поймёт, почему я не хочу отдавать ему Алексея. Оча наш, по времени, он не уйдёт от тебя. Ах ты, снова меня не слышишь". И генеральша снова припала к паркету. Такой её нашёл, потирая только что вымытые руки, местный доктор. Генеральша поглядела на короткие, а рыжих волосах пальцы врача, стремительно поднялась и поцеловала их. Врач смутился и занялся больным. Глядя доктору в глаза, выслушала Степанида Ивановна, что если не будет ещё удара, генерал выживет. В противном же случае тут доктор тяжело вздохнул и разведя руками поклонился. Тогда конец. Конец, твёрдо повторила генеральша. Быстро сделав всё, что было прописано, она затворила дверь на ключ и с решительным лицом подошла к Алексею Алексеевичу, готовая на крайнее, но верное средство, которое пробудит в генерале дух, поднимет и ослабевшее его тело. "Алексей", сказала Степанидов Иванович торжественно. "Я открываю тебе тайну. Алексей, фамилия Брагиных по женской линии есть престолонаследная ветвь шведских королей Бернадотов". Теперешний шведский король бездетен и скоро умрёт. После него единственным наследником престола являешься ты. Для этого всё предварительное сделано, остаётся теперь объявить себя претендентом.